Глава пятая. Ох уж эти ушки. «Так, отставить панику. Тётя Луиза, наверное, просто опаздывает. Подожду пять минут, и потом уже буду паниковать», — шептала себе под нос, оглядываясь по сторонам Эльза. «Посторонись, человечка». Невысокого роста мужчина бесцеремонно толкнул девушку в бок. Та покачнулась. «Опять ты!» «Второй раз натыкаюсь на твою попу за рейс. И кто таким нерасторопным визы в наш мир выдает?» Недовольный мужик ворча ушел прочь. «Так, в прошлый раз я этого хама встретила на входе, и поездка прошла очень удачно. Значит, и в этот раз все сложится великолепно. Луизочка, миленькая, ну где ты?» Не успела девушка договорить, как заметила над головой молодого человека — проталкивающегося через толпу встречающих, уезжающих, табличку со своим именем. Корявым почерком было написано «Эльза Драгонс». Девушка счастливо помахала рукой и двинулась навстречу молодому человеку. Громкий голос оповестил толпу, что лайнер отправляется ровно через пять минут. Эль с сожалением развернулась в сторону корабля и остолбенела. На палубе стояла счастливая тетя Луиза с высоким стройным мужчиной и махала рукой племянница. «Ой, как я рад, что вы нашлись! Бегаю между тремя входами, ищу вас, а то Луиза Рудольфовна сняла бы с меня шкуру, не я вас вовремя!» Улыбающийся молодой человек перехватил розовый чемодан. «Но там тётя Луиза! Они же не успеют спуститься!» Эльза интенсивно замахала рукой в призывном жесте. Тетушка в ответ послала воздушный поцелуй. «Ах, это! Вы не беспокойтесь, уважаемая Эльза Вениаминовна. Она не собирается спускаться. В свадебный круиз отправилась, в техногенный мир. Но вы, наверное, в курсе. Вот моя голова садовая, вам же от нее письмо». Девушка медленно взяла письмо, а в ответ только и смогла произнести, что к ней можно обращаться без отчества. Раздался громкий гудок, и лейнер медленно отошел от причала. Эльза надорвала конверт. «Дорогая моя любимая Эльза, так сложились обстоятельства, что на две недели ты остаешься за хозяйку в моем кафе «Две вишенки». Должность ответственная — не портач, Я в тебя верю. Шеф-повар немного нелюдим, обязательно найди к нему подход. Его великолепные торты и пирожные приносят основной доход заведению. Очередь за ними на неделю вперед. А теперь о главном. Ох, как тяжело начинать. Я просто уверена, что ты мне не поверишь, но все же скажу. Лайнер один раз в неделю заходит в наш порт. Но не просто заходит, он пересекает линию миров, небольшую прореху, находящуюся в определенном месте. Координаты я не знаю, да это и не важно. Обыватели... Простые люди, которые живут на земле, даже не заподозрят о заходе в Волшану, то есть в волшебный мир. «Да, милая моя девочка, мы обе родом отсюда. Я расскажу тебе подробнее, когда вернусь из свадебного путешествия». Тетушка не сошла с ума, как ты, наверное, думаешь, читая эти строки. «Тебя встречает Маркус». Попроси его показать хвост и уши. Он кот-оборотень, работает помощником на кухне, расторопный, быстро выполняет любое задание. Но наш мир населён другими волшебными существами — гномами, эльфами, ограми и даже феями. Всех и не перечислишь. Будь осторожней в общении с ними. Я тебе на столе оставила книгу. Почитай. Ключи от кабинета директора, сейфа, амбарной книги находятся у шеф-повара. С компьютером, думаю, разберешься. Он немного похож на техногенный, но я уверена, что ты быстро научишься на нем работать, моя девочка. Деньги трать с умом. Карту, что я тебе прислала, оставь себе на личные нужды. Свадьбы на обслуживание не бери, боюсь, не потянешь. Если только небольшие дни рождения. С любовью, твоя тетушка Луиза. Целую и люблю. По скриптам. Чуть не забыла. Жить будешь в небольшом уютном домике. Он прилегает прямо к кафе. Маленький садик с твоими любимыми цветами будет поднимать тебе настроение по утрам. Это такая шутка?» Ошарашенная племянница протянула письмо Маркусу. Тот прочитал, хмыкнул, улыбнулся и тряхнул головой, демонстрируя кошачьи ушки. Косплейщик-фокусник. Уши словно настоящие. Я поняла. Неверящая в чудеса туристка обошла кота и посмотрела на хвост. «Вы решили на пару с меня разыграть, чтобы я не злилась и не кричала за скинутое на меня кафе? Уехала она. А позвонить, поговорить по душам, попросить по-родственному помочь с управлением. Тем более у меня каникулы. Разве бы я отказала? Нет, я, конечно, бы отказала. Это же ответственность». Эльза протянула руку и погладила пушистое кошачье ухо, которое в ответ дёрнулось. «А как ты это делаешь? Ободок на батарейках? Дай посмотрю». Девица резко наклонила голову Маркуса к себе и зарылась руками в волосы. «Но этого не может быть. Это неправда. Они же растут прямо из головы». Руки отпустили мурлыкнувшего парня. «Вот это сцена. Вот это эротика. Возле Эльзы прошептал злой и до боли знакомый голос. «Со мной отказывается выпить невинный молочный коктейль, а с незнакомым кошаком в ушке играет. Может, мои потрогаешь? Они намного больше и пушистее». Девушка повернулась и икнула. На голове Клиффорда Старса красовались волчьи уши. «Попить бы водички!» Произнесла несчастная попаданка и присела на землю рядом с розовым чемоданчиком.